Интервью Энтони Горовица с Аланом Конвеем из журнала Спектейтер. Когда я встретился с Аланом Конвеем в клубе «Плющ» в Лондоне, меня поразило, как много у нас общего. По крайней мере, так мне показалось на первый взгляд. Мы оба пишем детективы, хотя и в разных сферах. Он автор сверхпопулярной серии про Аттикуса Пюнда, тогда как я много лет работаю... над криминальными сериалами для телевидения «Чисто английские убийства», «Война Фойла» и «Пуаро Агаты Кристи». Оба мы теперь публикуемся в Orion Букс. Связывает нас и Суфолк. Аллан живет в викторианском особняке Близ Фрамлингема, тогда как у меня есть домик в Уорфорде, как раз на другом конце трассы А12. И, наконец, мы и так или иначе оба члены клуба «Плющ», хотя встретиться здесь было его предложение не мое. За неделю до выхода седьмого романа Алана «Маки для Атикуса» журнал «Спектейтер» попросил меня взять у Алана интервью, и я охотно согласился. Я фанат его книг. По правде говоря, мне пришлось потратить пару месяцев, работая над романом «Атикус пюнт расследует» первой книгой цикла, адаптирую ее для экранизации на би но ничего толкового из этого не вышло. Компания-производитель Red Herring Productions внезапно меня уволила, и, как я слышал, сценарием занялся сам Аллан. Упоминать об этом в разговоре с ним не стоило, наверное, но его реакция была по меньшей мере неожиданной. Да, я сказал им, что хочу заняться этим сам. Если честно, я никогда не был большим поклонником чисто английских убийств, Сериал всегда представлялся мне легковесным и туповатым. Я решил, что, работая над сценарием по моей книге, смогу сделать что-то более тонкое. Писатель, продвигающий книгу и журналист или другое лицо, берущее у него интервью, руководствуются, как правило, негласным кодексом. Писатель дружелюбен и открыт, а журналист, даже если книга ему не нравится, вежлив. Вот почему до выхода книги вы никогда не встретите ни одной отрицательной рецензии. Поэтому меня озадачила столь неосторожная оплеуха со стороны Конвея, подразумевавшая ответный выпад с моей стороны в адрес его творчества. Но я этого не сделал, потому что, скажу по правде, «Маки для Атикуса» — один из лучших романов серии. Это первая книга, действие которой происходит за пределами Великобритании, по большей части на юге Франции, что поначалу меня обеспокоило. Мне всегда казалось, что «Атикус пюнт» предстает во всей красе в английской провинции. «Нет покоя нечестивым» и «Аперитив с цианидом» два лондонских романа показались мне не таким занятным чтением. При всем том, Конвей удалось создать очень реалистичный образ лазурного берега в конце 50-х. Вы буквально ощущаете аромат бугенвилеи. Также это первый сюжет, включающий полноценную романтическую линию. А Тикус влюбляется в Лидию Форд, сестру знаменитого художника, и вынужден заняться расследованием, когда ее арестовывают по подозрению в убийстве местного дельца по имени Жан Субару. Скапливающиеся улики указывают на ее неоспоримую вину, а тут еще неприятный французский детектив, инспектор Рено, добавляет напряжение. Концовка оказалась. Совершенно для меня неожиданный. Что думаю, произойдет и с вами, хотя Конвей, как всегда, играет четко по правилам. Поэтому я начал с замечания, что несколько необычно писать о влюбленном сыщике. Чепуха! стремительно возразил Алан. А как же Холмс и эрен Адлер, а Иркюль Пуаро, проникшиеся чувствами к русской графине Вере Русаковой. Разумеется, я про это знал: Вера Русакова появляется в истории ключ к разгадке, который мне довелось адаптировать для ITV. Но прежде чем я успел заметить, что это были самые короткие любовные истории, какие можно представить, Аллан продолжил явно противоречия сам себе. Веда в том, что большинство детективов слишком однобоки. У них попросту яиц нет, как сказали бы испанцы, да и характера, по сути говоря. Одноманерность. Он улыбнулся своим мыслям. Когда женщина упрекает сыщика, что у него только одно на уме, она не секс имеет в виду. Он, видимо, просто хочет ее арестовать. И я ответил, что это несправедливо по отношению к Аттикусу Пюнду. В новой книге появляется персонаж по имени Отто Даймлер, бывший вместе с Пюндом в концентрационном лагере Собибор, что придает истории весьма трогательные черты. Конви не согласился, и выражения его ограничили с ругательными. Люди читают мои книги не потому, что им интересен пюнт или страдания, которые он претерпел от рук нацистов. Их читают только чтобы узнать, кто совершил убийство. Но вы же верите, что ничто человеческое сыщику не чуждо? Не вполне. Сыщик это функция, и только она имеет цену. Посмотрите на Холмса. Даже Дойл признает, что его герой не интересуется литературой, философией или политикой. У него нет друзей. только знакомые, и тем не менее Холмс остается одним из самых любимых персонажей популярной литературы, а образ Пюнда предположительно основан на личности преподавателя английского языка Стивена Паунда, учителя конвея из школы в Сент-Олбонсе. Паунд, продолжающий преподавать, не ответил на мои звонки. Неужели он не более чем цифра? Конечно, цифра, ответил на мое рассуждение Алан. А убийца из маков для Атикуса это своего рода нейтральный элемент. Оба они образуют некий математический пример, уравнение. Читая книгу, вы решаете уравнение. Вот как? Ослушав Конвея, приходишь к выводу, что он питает что-то вроде презрения к собственному творчеству, но не к достатку, которым он ему обязан. На интервью он заявился... с опозданием в 45 минут, кстати, в джинсах, белой рубашке и пиджаке, все с иголочки и очень дорогое. Пока я пил чай, конвей заказал шампанское. На безмянном пальце у него золотое кольцо, которое он имеет привычку крутить по мере того, как я говорю, словно это регулятор громкости. Чем больше я говорю, тем быстрее вращается кольцо. Если в начале интервью меня удивляло, насколько мы с ним похожи, то теперь удивляет, какие мы разные. Во время беседы он то и дело поглядывал на часы и не проходит и получаса, как появляется молодой человек, который представляется Джеймсом Тейлором, личным секретарем конвея. Машина ждет, интервью окончено, конвой идет к барной стойке, чтобы расплатиться, а Тейлор, являющийся на самом деле сожителем Алана, говорит мне в полголоса. «Надеюсь, он был не слишком резок с вами, ему не нравится давать интервью». Тогда почему он согласился? Ясное дело, издатели настаивают. Пару недель назад мы ездили в Эдинбург, так он был просто в бешенстве. Алан постоянно твердит, что писателям следует писать книги, а не говорить о них. Не соглашусь. Писательство занятие настолько уединенное, что я очень люблю литературные фестивали, где можно поговорить с людьми, читавшими мои книги. Рассказывает, что Конвей довел до слез журналистку, бравшую у него интервью в хей он уай после встречи с ним я склонен поверить в эту историю наконец аллан возвращается из бара надеюсь вы получили что хотели вы действительно читали книгу я ответил что читал и он едва заметно улыбнулся знаете во время нашего разговора я обронил имя убийцы надеюсь никто не станет читать ваш материал он может подпортить себя Удовольствие от концовки. Таков был его прощальный выстрел. Я ушел, пытаясь понять, что руководит Аланом Конвеем, этим одним из самых неприятных авторов, с которыми мне доводилось иметь дело. Что именно хотел сказать он своими последними словами? Я записывал нашу беседу на диктофон и прослушал ее несколько раз, прежде чем написать эту статью, но определенно не смог отыскать имени убийцы. В самом деле оно там. Или он просто подшутил надо мной? Печально говорить, но есть одно имя, которое сильно мешает мне получать удовольствие от книг Алана Конвея. Его собственное. Сентябрь 2014 года.